но уже составляли партии Зайлака, Эрлака, Дзензигица и других братьев, выдававшихся своим значением. Таким образом, возле Адра умершего начались уже опасные распри, грозившие быстро перейти в кровавые междоусобия, что представляло для германцев удобный случай стряхнуть себя иго всех этих претендентов на гунский престол. Воспитатель, оруженосец, домоправитель принца Эрлака – а в особенности князь Эцендруль, брат воспитателя, еще при жизни отца тайно распускали слух, как между населением лагеря, так и между ордами, кочевавшими в провинциях, будто бы Аттила в присутствии гунских сановников заклинал их быть свидетелями того, что он назначил красавца-мальчика своим единственным наследником. Все же остальные сыновья должны царствовать лишь как подвластные рлаку короли и вполне зависеть от него». Немедленно, после смерти хана, приверженцами Эрлака были повсюду разосланы гонцы из лагеря с известием о предстоящем воцарении мальчика. В самой гунской столице агитаторы не осмеливались действовать открыто, опасаясь жестокого и решительного дзинзигица. Эрлак же их не стеснял, потому что был лишён свободы отцом и не пользовался популярностью между гуннами за свое полугерманское происхождение. Но зато партия Эрлака делала все возможное, чтобы подготовить успех своего предприятия. Она старалась возбудить в жителях столицы сострадание и привязанность к осиротевшему ребенку, который пользовался особой любовью отца, что было всем хорошо известно. Возвышение Эрлака, разумеется, сулило могущество и несметные богатства тем, кто стоял ближе всех к юному наследнику. Таким образом, устроилась полушутовская процессия с будущим властелином во главе, К ней примкнула масса народа. За мальчиком на белой лошади с криками воодушевления ехали всадники и бежали пешеходы, прославляя доблести великого отца и красоту очаровательного ребенка. Один из караульных у ворот оставил свой пост и помчался вперед доложить наследнику хана о прибытии Ардариха. «Наконец-то он явился, ленивый германский пес!» Воскликнул мальчик, поднимаясь на высоких золотых стременах и заглядывая через головы своей свиты. «Я проучу его, как заставлять дожидаться своего государя! Последнее время Атила сделался слаб от старости и распустил народ!» Эрлак немилосердно хлестнул девятиконечной гунской нагайкой по бедрам лошади, вонзил ей шпоры в бока, так что брызнула кровь, и поскакал вперед всех навстречу гипидам. Где ты так долго пропадал, ардарих! крикнул он, неприятным пронзительным голосом королю. Завидев князя, гипит натянул поводья и остановился как вкопанный, точно вылетая из бронзы статуя на своем высоком боевом коне. Темный плащ спускался свободными складками с его могучих плеч. Шлем сияли два орлиных крыла. Из-под него выбивались волной темно-русые длинные локоны с золотистым отливом, подернутые легкой сединой. Он опустил копье острием вниз, в знак мирных переговоров. Эта фигура олицетворение царственного величия и сдержанной силы должна была внушать всякому благоразумному человеку невольное почтение, робость и даже осторожность. Но в Ирлаке славянская необузданность смешивалась с гунской дикостью и дерзким самомнением будущего деспота. «Где ты так долго пропадал, Гепид? продолжал он. Мой покойный отец умер в гневе на тебя. Ты заставил Атиллу дожидаться, и этого тебе никогда не простят. Я наследовал царство и вместе с тем право наказать тебя. Нечего сидеть передо мной так гордо на лошади. Прочь седла, заносчивый германец. На колени. Целуй мне стремя и жди моего приговора. И он махнул по воздуху своим гунским кнутом. Ардарих молчал, не двигаясь с места, но его серые глаза, блестящие как сталь, грозно обратились на дерзкого мальчика. Тот нетерпеливо пришпорил лошадь и подъехал ближе к королю. Ну что же, скоро ли ты пошевелишься, низкий раб? Я не стану вести переговоров с ребенком, ответил Ардарих, взглянув через голову мальчика на его свиту. Но вы, гунские князья. И ты, цендруль, выслушайте мои слова. Только Атилле обязан был я верностью и повиновением, а не его сыновьям. Но в память великого отца я подам вам добрый совет. Не заводите распри, которая может кончиться плохо. Пускай германцы предстанут на общий суд германцев и гуннов. И пускай... Молчи! Никто не спрашивает у тебя совета, дерзкий раб! Крикнул Эрлак. Я твой государь! «И ты сейчас убедишься в этом!» «Никогда, князь и не стану я служить этому юноше. Время подчинения прошло. Мы с Амалунгом Воломером с этих пор свободны. И я советую вам, гунские князья, предоставить свободу и другим германским народам. А если вы не захотите, то вас все равно принудят к этому силою». «Нет!» — закричал Ирлак. «Как баранов одного стада...» как невольников одного поместья поделят вас между наследниками вашего господина. Ваши народы будут рассеяны по разным странам. Одна часть гипидов достанется мне, другая — дзиндзигитсу, остальные будут разделены по жеребию между шестью братьями. Я покажу вам себя, германские собаки!» Он размахнулся и ударил кнутом королевского коня по голове, так что тот взвился на дыбы. Ардарих тотчас усмирил его шпорами но после того поднял опущенное к земле копье. «Берегись, предостерегаю тебя. Если ты ударишь еще раз...» «Посмотрим!» — взвизгнул Ирлак. «Пленный иудей рассказывал мне недавно интересную историю про одного царского сына из своего народа. Подданные вздумали роптать на него, а наследник престола сказал, «Мой отец бил вас розгами, а я буду бить скорпионами». «Пусть это послужит тебе уроком, германец!» И он взмахнул кнутом, собираясь ударить короля в лицо. «Так умри же, ядовитый змееныш!» Скричал тот и, пришпорив коня, вонзил копье сквозь позолоченную кольчугу эрлака прямо ему в грудь с такой яростью, что острие прошло между плеч. Но жизнь самого Ардариха висела в эту минуту на волоске. Прежде чем он успел вытащить орудие из тела опрокинувшегося навзничь мальчика, князь Эцендруль был уже возле него и с криком «Смерть убийцы ребенка!» взмахнул кривой саблей над головой Гипида. Но рука Гунна не успела опуститься для рокового удара, как ему попал в лоб меткий дротик, пущенный Гервальтом. «Смелее, Гипиды! Нас ждет свобода!» — крикнул лиман выхватывая за пояса боевую секиру. С криками торжества бросились всадники Ардариха на врагов, ошеломленных смертью своих обоих предводителей. Яростный натиск сильных германских колец заставил гунскую конницу пуститься в рассыпную. С диким воем помчались гунны обратно в лагерь, настигаемые торжествующими германцами. Глава 50. Беглецы и преследователи, конечно, должны были остановиться, достигнув площади, запруженной народом. Здесь толпились тысячи конных и пеших гуннов вокруг пурпурного шатра своего умершего властелина. Но еще во время пути Гиппида встретила неожиданная удача. Когда Ордарих мчался со своим отрядом мимо высокого углового дома на повороте одной из улиц, караульные, стоявшие у входа, обратились в бегство, увидев происходившее. Ту же минуту раздался крик о помощи на готском языке. И знакомые голоса окликнули короля гипидов по имени. Гервальд в один миг спрыгнул с коня и прорубил секирой деревянную ставню, задвинутую железным болтом. Она закрывала окно подвала. Оттуда тотчас вылезли визигасты дагар со своей свитой. Их встретили радостными криками и немедленно снабдили оружием после чего десятеро вооруженных узников присоединились к своим избавителям. Только теперь узнали они о смерти Аттиллы, так как часовые тщательно скрывали от них это великое событие. Ильдихо спаслась от позора, но, по словам Гервальда, была заключена в тюрьму неизвестно где. По прибытию на площадь германцы убедились, что положение их принимает критический оборот. Перед ними были бесчисленные массы гуннских воинов, конных и пеших, А предводители их, в том числе Дзензигитс и расспрашивали запыхавшихся беглецов о кровавом происшествии у Южных Ворот. Весть о смерти Эрлака и князя Эциндрула привела их в ярость. Они со своими подчиненными мерили глазами незначительные силы Ардариха, увлеченного за пределы благоразумия великодушным желанием спасти пленных. Гибель Гипидов казалась неизбежной. «Эрлак заколот!» «Эцендрул убит!» — вскричал Дзензигитс. «Клянусь тебе, отец мой Атила, отомстить за них!» Роковая развязка приближалась. Двухтысячному войску грозила неминуемая гибель гораздо раньше, чем к нему могла подоспеть на помощь пехота Ардариха, хотя бы даже для того, чтобы прикрыть неизбежное отступление. Дзензигитс, размахивая нагайкой, еще раз объехал первые ряды гуннов, ободряя и выстраивая их для атаки. «Вперед, сыны Пуру!» — воскликнул он. «Следуйте за мной! Ведь вы слышали от своих жрецов и сами пели вслед за ними погребальную песню по своему вождю. Там говорилось, что его великий дух после блаженной кончины переселился в другого настолько же великого героя. Я чувствую, что этот избранник я сам. Следуйте за мной! Дзензигиц поведет вас к победе!» «Дзенгизиц! Обратиться теперь в самого Атиллу!» После воззвания молодого князя наступила глубокая тишина. Гунны благоговейно склонили головы и скрестили руки на молитву, готовясь бесстрашно ринуться на неприятеля. Казалось, гипиды погибли безвозвратно. Но тут произошло непредвиденное обстоятельство. Глава пятьдесят первая. Неожиданно, после грозного затишья перед бурей, раздался громкий возглас на гунском языке. «Ложь! Все ложь!» Голос прозвучал откуда-то сверху, точно с неба. Изумленные германцы и ошеломленные гуны взглянули вверх по тому направлению, откуда послышался крик. На плоской крыше высокой деревянной башни увидели они женскую фигуру в светлой одежде. Ее голову окружало как будто сияние. То была Ильдихо. Волосы королевны отливали золотом при ярком блеске заходящего солнца. Заметив, что на нее обращено всеобщее внимание, молодая девушка заговорила громким, властным, далеко раздававшимся голосом, обращаясь к многотысячной толпе, которая слушала ее, затаив дыхание. «Гунны! Вам сказали неправду! Вас обманули!» «Аттила умер не от того, что зашел кровью. Он погиб от руки женщины. Это я, Ильдихо, задушила его, Хмельнова, своими косами. Вот почему у него остались в зубах желтоватые волосы». Эти слова произвели неслыханное действие Нагунов. Девушка в светлом платье, стоявшая на высоте с гордой осанкой в золотых кудрей, показалась суеверной толпе каким-то сверхъестественным существом. Ее благородная фигура, мужество, доходившее до безрассудства, и правдивость, звучавшая в голосе, не допускали никаких сомнений в истине сказанного ею. «Горе нам! Горе!» Погиб от руки женщины! «Как и его отец!» «Над ними тяготеет проклятие!» но исполнилось над отилой. И будет продолжаться дальше. Из рода в род! Горе его сыновьям! Ах, он осужден навеки! Осужден присмыкаться, как поганый червь. Горе нам! Горе! Какой ужас! Побежим прочь от его проклятого трупа. Гибель приносит каждому близость такого покойника. Гибель и смертельное проклятие. Эти вопли и крики потрясали воздух над площадью. Гуны, как безумные, кидались во все стороны, кричали, выли, бросая в своем безумстве оружие. Всадники немилосердных листали на гайками лошадей, спеша ускакать с проклятого места, обгоняя и даже давя под копытами пешеходов, женщин и детей. Точно степной песок, гонимый ветром, Неудержимо стремились эти несметные толпы подальше от площади, где в пурпурной палатке спал непробудным сном их великий вождь. Час назад они осыпали его почестями, а теперь этот труп стал для них предметом отвращения. Ужасы и отчаяния обратили тысячи народа в бегство. Напрасно предводители войск и князья пытались остановить их, Напрасно маститый Хэлхал, собрав вокруг себя жалкую горсть людей, заклинал их не оставлять покойника в жертву неприятелю, а Дзинзигитс уложил ни одного гунна ударами своей нагайки. Его самого столкнули с лошади, сшибли с ног, и он был затоптан сотнями людей, бежавших со всех сторон, не разбирая ничего. Молодой князь исчез под копытами лошадей. Ему грозила верная смерть. Тогда Хэлхалу удалось забраться на верхнюю ступень эстрады, на которой возвышался пурпурный шатер. Отсюда он крикнул шумевшей толпе. «Неужели вы поверили германке? Ведь она лжет! Как, неужели ты бежишь, храбрый дзартильц? Ведь она лжет!» И он схватил обеими руками за плечи дюжего воина, бежавшего мимо то был начальник стражи, который вместе с Хеллхалом обмывал труп и обрежал его. Но Дзортильс, обезумев от ужаса, вырвался от старика и закричал. «Нет, она не лжет! Пусти меня! Бегите, друзья! Бегите от этого проклятого мертвого тела!» Я видел своими глазами желтоватые волосы у него в зубах, и тогда еще у меня мелькнуло подозрение. Германка сказала правду. Она задушила его своими косами. «Бегите!» Он со всех ног бросился прочь от шатра, и всюду, куда достигал его голос, паника возрастала. Только небольшая кучка преданных рабов и двое-трое домашних хана, сдавших на угрозы и мольбы Хелхала, остались охранять мертвеца. Старик боялся, что германцы, ворвавшиеся в лагерь, предадут по руганию покойника. Между тем германцы и не помышляли об этом. Спасенные почти чудом от неминуемой гибели, они еще не знали, на что решиться. Кроме того, им ежеминутно приходилось защищаться то с той, то с другой стороны. Хотя гунны не думали ни нападать на них, ни мстить за убийство Ирлака, но в своем безумном бегстве они бросались на гипидов с целью проложить себе дорогу сквозь их ряды к южным воротам и ускакать из лагеря. Причем сыпали удары направо и налево, не щадя ни своих, ни чужих. Таким образом, там и сям происходили мелкие схватки, которые не причиняли вреда германцам, потому что гунны действовали бессознательно. Египетам удалось скоро оттеснить их совсем, причем никто из войска Ардариха не был убит в общей свалке. Однако Визигас, Дагар и двое человек из их свиты напрасно старались пробраться с южной стороны через площадь к северо-восточному ее углу, где находилась тюрьма Эльдихо. Протиснуться сквозь густую толпу всадников и пешеходов, женщин и детей было слишком трудно. Между массой бегущих носились также лошади, потерявшие седоков. Дагар уложил на месте коротким копьем ни одного гуна, преграждавшего ему дорогу, и продолжал с трудом продвигаться вперед, не спуская глаз с плоской кровли, где виднелась высокая фигура Эльдихо. Молодая девушка много раз пыталась отворить дверь своей темницы, прежде чем страх и волнение, вызванные возраставшим шумом на площади, заставили ее подняться по приставной лестнице на крышу, чтобы видеть оттуда происходившее. Все окна в доме, как и единственная дверь, были закрыты снаружи ставнями и задвинуты железными засовами. Дагар постепенно пробирался к башне, очищая себе путь гневными ударами направо и налево, между тем, как Ардарих выстроил своих гипидов ожидая нападения Хэлхала, которому удалось-таки собрать вокруг себя достаточные силы, чтобы напасть на врагов. Вдруг Визигаст громко крикнул. «О, Дагар, взгляни наверх! Ильдихо погибло! Он там на крышу к ней пробирается гун!» Дагар остановился и поднял голову. «Дзензигитс!» — простонал он. «О, вот они борются!» Продолжая наносить страшные удары встречным беглецам, Дагар быстро подавался вперед, хотя и понимал, что ему невозможно поспеть на выручку невесты. Борьба между остервеневшим злодеем и молодой девушкой была слишком неравна, но королевича окрыляла жажда мести и отчаяния. Он так и сыпал удары, бешено размахивая оружием. Глава 52. Взбитый с ног, затоптанный конскими копытами, Дзензигиц не был, однако, убит. С невероятными усилиями удалось ему подняться с земли. Платье князя было все в клочках, копье и нагайка изломаны в куски. Все тело мучительно ныло от множества ушибов и ссадин. Кровь текла ручьем по лицу. В общей свалке кто-то распорол ему острой шпорой правую щеку сверху донизу. Дзенгизиц и всегда был олицетворением гунского безобразия — Но теперь, вывалившись в грязи, растрепанный, оборванный, покрытый кровью, с лицом искаженным от бессильного бешенства, он походил на дьявола. Поднявшись на ноги, Гум пошатнулся. Его силы были истощены отчаянной борьбою, смертельным страхом и болью от раны. Заметив стоявшую рядом с ним лошадь без седока, Дзенгизиц удержался за ее гриву, приник головой к ее спине, закрыл глаза и перевел дух. Новая толпа подскакавших беглецов опять грозила смять его, но передние всадники узнали князя и постарались удержать остальных. «Это ханский сын!» — крикнули они. «Дзенгизиц! Стойте, не раздавите его!» Под таким прикрытием Дзензигиц собрал остаток сил и вскинул глаза на крышу, где стояла Ильдихо. Большая толпа бегущих гунов, теснимая Дагаром с юга, отделяла его от тюрьмы королевны. «Пропустите меня!» — крикнул он хриплым голосом. «Я прошу вас! Слышите ли? Дзенгизит спросит!» В этой мольбе было столько убедительности, что стоявшие поблизости расступились в смущении и растолкали других. «Дзензигит спросит! Этого никогда не бывало! Дорогу ханскому сыну!» «Чего ты желаешь, господин? Так же бежать? Нет. Отомстить!» — отвечал князь, скрежеща зубами. Он растолкал последние редкие ряды беглецов, отделявшие его от башни, выхватил кривой нож из-за пояса и бросился к двери. Но она была крепко заперта. Это до сих пор спасало Эльдихо, так как многие гунны, несмотря на беспорядочное бегство, пытались отомстить за своего государя-дерзкой убийцы, громко хвалившейся своим злодейством. Караульные, стоявшие у входа, бежали еще в начале всеобщего смятения, а некоторые были увлечены бегущими против воли. Между тем дверь темницы была заперта, кроме засова, еще на замок, а часовой, имевший при себе ключ, исчез вместе с другими. Таким образом, ни один гун напрасно старался проникнуть в тюрьму и должен был отказаться от своей попытки, спеша спастись бегством. Поэтому дзингизиц нашел железный засов уже отодвинутым, но, попробовав выломать тяжелую дубовую дверь ногою, разразился проклятиями. Замок даже не поддавался под ударами его кулака и кинжала. «Топор! Секиру! Целый дом, полный золота за секиру!» «Вот, дзингизиц, тебе секира!» — крикнул один из гунов, бежавших мимо. Он выхватил оружие из-за пояса и бросил князю. Тот поймал его на лету. «Я проучу тебя, подлый трус!» — гаркнул сын Атилы вслед беглецу, и тот час размозжил ему голову, добытая им секирой. Через минуту он опять стоял у дверей, разбивая замок могучими ударами. Стук его топора заглушал дикий вой женщин и мужчин. Немудрено, мудрено, что его услышали в соседних домах. Угловое здание, напротив, было также крепко заперто снаружи, и стража от него разбежалась. Действия дзензигитца привлекали внимание человека в подвале, который стал присматриваться к происходившему сквозь щели ставней. Вдруг эти любопытные глаза исчезли. Глава 53. Ильдихо заметила сверху магическое действие своего смелого признания с гордостью и восхищением, которые, однако, скоро сменились испугом. Она слышала отчаянный вой гунов, видела страшную суматоху, поднявшуюся между ними, наконец, беспорядочное бегство врагов и стычки с германцами. Она узнала издали Дагара и отца, которые с неимоверными усилиями пробирались к ней, прокладывая себе дорогу оружием. Гунны падали вокруг них, но они все же слишком медленно подвигались к цели. От исхода отчаянной борьбы, происходящей у нее на глазах, зависела участь Ильдихо, и она напряженно следила за кровавой драмой на площади. Нагнувшись через перила плоской кровли, девушка не смущалась, когда стрела, пущенная на удачу одним из беглецов в ненавистную убийцу хана, вонзалась у ее ног в деревянную стену, или пролетала над ее головой. Поэтому оглушительный стук топора у двери тюрьмы также не показался ей подозрительным. Ее взгляд был устремлен на площадь, а не на улицу сбоку. Вдруг Эльдихо услышала, что ее назвали по имени. Она оглянулась и увидела на плоской крыше соседнего дома напротив человека, кричавшего ей так громко, что его голос заглушал крики гунов и стук топора. «Ильдихо! Ильдихо! Беги, он тебя убьет! Спустись с крыши в подвал и спрячься! Он может ворваться каждую минуту!» Лак, ты здесь?» — крикнула девушка. «Что с тобой? Не спрашивай! Спрячься! Мне слишком далеко до тебя!» Он измерил тревожным взглядом пространство, разделявшее обе крыши. «Нет, я не могу перепрыгнуть! Спасайся, он убьет тебя!» «Кто?» «Мой брат, Дензигис. Он выламывает дверь внизу и сейчас поднимется по лестнице. О, боги, он уже там!» Действительно, в узком люке, выходившем на кровлю башни, показалась в эту минуту отвратительная голова Гунна с окровавленным искаженным лицом. Топор он бросил внизу у выломанной двери, а нож держал в зубах, чтобы скорее подняться на приставную лестницу, держась за перекладины обеими руками. Дочь Визигаста обладала редким мужеством. Однако при виде дзензигица она вскрикнула от ужаса и одно мгновение была готова перепрыгнуть через перила на улицу, только бы не попадаться ему в руки. Но один взгляд с высоты вниз вызвал у нее головокружение. Прыжок с башни был бы смертельным. Не падая духом, Ильдиха бросилась к двери люка в надежде помешать злодею взобраться на крышу. Поздно. Отвратительный гун. Уже стоял перед нею, устремив на свою жертву сверкающий взгляд. Точно волк, готовый броситься на беззащитную лань. «Дагар!» — закричала девушка. «Дагар, скорей на помощь!» «Кричи, сколько хочешь!» Злобно зарычал Дзензигитс, замахиваясь ножом. «Никто не спасет тебя от моей руки!» «Горе тебе, убийца прекраснейшего из людей!» «Жаль!» что мне нет времени натешиться над тобою, понемногу вымучить тебе душу из трепещущего тела. Но ты должна умереть. Ты должна!» Тут она бросилась к нему с решимостью отчаяния. Германка была сильна и бесстрашна. Нередко случалось ей схватить за рога взбесившуюся корову и принудить к повиновению. Она не хотела позволить гуну зарезать себя, как беззащитного ребенка, и решилась, по крайней мере, дорого продать свою жизнь. Ильдихов вцепилась обеими руками в поднятую правую руку врага, в которой он держал нож, и не допускала его ударить себя или перехватить оружие в левую руку. При этом девушка толкала дзинзигица обратно к открытому люку. Одну секунду он стоял, ошеломленный неожиданным отпором, но это длилось недолго. Превосходство мужской силы тот час дало себя почувствовать. Свободной левой рукой Дензигит схватил Ильдихо за горло и, несмотря на отчаянное сопротивление, стал толкать ее к низким перилам крыши. Здесь он надеялся справиться с нею и, по крайней мере, сбросить германку с башни, если не удастся зарезать ее. Молодая девушка чувствовала, что ей приходится уступать шаг за шагом, хотя она боролась с врагом, насколько хватало сил но ее руки ослабевали. «Вот она у самых перил, гун старается опрокинуть ее на них!» Уильдихо потемнело в глазах. «Фрига, заступись!» успела крикнуть королевна. Но тут с площади и боковой улицы раздался такой оглушительный, потрясающий крик сотни голосов, что Дзензигитс выпустил горло своей жертвы, вырвал сильным движением свою правую руку из ее рук, и отскочил назад, прислушиваясь и оглядываясь во все стороны. В то же мгновение позади него послышался громкий стук. Какой-то человек перепрыгнул через перила на крышу башни. Злодей узнал в нем своего брата Эллака. Глава 54. Видя перед своими глазами неминуемую гибель Эльдихо, Эллак рискнул перепрыгнуть с одной кровли на другую, Его попытка была до такой степени отчаянной, что вызвало у свидетелей этой сцены единодушный крик испуга и удивления. Ему удалось, однако, уцепиться левой рукою, на правой у Элака недоставало кисти, за решетку, окружавшую крышу, и повиснуть в воздухе. Переведя дух после ужасного прыжка, он притянулся на левой руке всем корпусом кверху, оперся правым локтем оперила и перекинулся через них. Конечно, при этом Илаку пришлось упасть на плоскую кровлю, но он тотчас вскочил на ноги и бросился между братом и молодой девушкой. «Беги, Ильдихо! крикнул он королевне. «Спустись по лестнице! Твои близко!» «Дагар!» Однако Дзензигиц быстротой молнии бросился назад к люку и загородил его, с угрозой поднимая нож. «Несчастный, проклятый год! Ты защищаешь убийцу своего отца?» Хорошо же, вы оба должны. Ее следует судить, а не убивать. Элак бросился к брату, схватил его за руку и старался оттащить от люка, чтобы очистить дорогу девушке. Действительно, ему удалось с неимоверными усилиями достигнуть этого. «Спасайся, Эльдихо!» — крикнул он еще раз. Королева бросилась к отверстию, подобрала платье, присела на край, спустила вниз ноги, и, нащупав приставную лестницу, соскользнула по ней вниз на спине, придерживаясь только руками за продольные брусья. Она уже твердо стояла на ногах в верхнем этаже башни, как вдруг услыхала у себя над головой глухой стук, как будто от падения тяжелого тела. Вслед за тем Дзиндзигитс быстро спустился вниз. В руке у него был окровавленный нож. «Презренный пес лежит мертвый, и ты последуешь за ним!» крикнул злодей, схватывая Эльдиха за ее развивавшиеся волосы как раз в ту минуту, когда она стала спускаться по широкой удобной лестнице во второй этаж. Девушка громко вскрикнула от боли и смертельного страха. Ей показалось, что холодная сталь ножа уже скользнула по ее затылку. Она закрыла глаза, ожидая своей последней минуты. «Дагар!» Воплем вырвалось у нее имя любимого человека. «Я здесь!» Раздалось снизу лестницы. И в ту же минуту Ильдиха почувствовала, что рука Дзинзигитса выпустила ее волосы. Нечеловеческий крик, раздавшийся позади, заставил девушку открыть глаза. Возле нее стоял Дагар. Она оглянулась на своего преследователя и увидала Гунна, лежавшего на полу в предсмертных корчах. Он хрипел и бился, пронзенный в грудь метким дротиком германца. Тут измученная Эльдиха упала без чувств на руки жениха. Глава 55. Горячие поцелуи Дагара скоро заставили очнуться бесчувственную девушку. Переступая порог темницы, молодые люди столкнулись с королем Визигастом и его свитой. Эта горсть отважных храбрецов разогнала последних гунов. Спасенные все вместе беспрепятственно направлялись через площадь на южную сторону лагеря, где Ардарих вел переговоры с Хеллхалом. Оба предводителя стояли один против другого, впереди своих выстроенных и готовых к бою дружин. Ардарих опирался рукой на свой высокий щит, доходивший ему до локтя. Орлиные крылья на шлеме бросали тень на его мужественное лицо, Правая рука обвивалась вокруг древка копья, и эта гордая фигура героя была проникнута истинно царским величием. Он кивнул и Даггару, чтобы те стали рядом с ним, возле графа Гервальта. Перед грозным и величавым королем гипидов стоял хелл в простом, даже бедном одеянии, какое носили гунны в старину. Оно состояло из лошадиных шкур, шитых в виде рубашки без рукавов, Жесткий шерстяной плащ покрывал его плечи. Голова старика была обнажена. Спутанные седые волосы спускались редкими прямыми прядями на грудь и спину. Он опирался на гунский лук, высотою в человеческий рост. Разорванная тетива развивалась по ветру. Из шеи Хэлхала сочилась кровь. Его слегка задели дротиком. Несчастный князь, по-видимому, совершенно упал духом. Он согнулся, как дряхлый старик, его седая голова сама собой уклонилась на грудь, как будто в смертельном изнеможении. Горькие жгучие слезы, какие может проливать только человек в зрелом возрасте, медленно струились крупными каплями по его морщинистым впалым щекам и смешивались на жидкой бороде с кровью из раны. Он упорно смотрел в землю, избегая торжествующего взгляда германского короля. Ардарих громко но спокойно говорил на гунском языке, так что его могли свободно слышать воины Хэлхала. «Ты сам видишь теперь, верный и честный слуга Атиллы, что меня нельзя упрекнуть в измене. Только покойному хану принес я торжественную клятву верности и никогда с тех пор не поднимал против него меч. Но его сыновьям я не намерен подчиняться. Вы должны, наконец, понять, гунские мужи, что после того, как наши боги наслали ужас на ваши несметные полчища, они говорили устами прекрасной девы, королевны Ильдихо. «Убийцы!» — перебил Хел-Хал, бросая яростный взгляд на дочь Визигаста. «Нет, она защищала себя в минуту страшной опасности и имела полное право убить врага, отстаивая свою честь», — сказал Ардарих. «Итак», — продолжал он, когда наши боги обратили в бегство многие тысячи гуннов правдивыми словами Ильдихо и рассеяли их, как дым, ты, храбрый Хелхал, и та немногочисленная дружина, которую тебе удалось собрать вокруг себя, вздумали оказать нам отпор. Но предупреждаю вас, вы слишком малочисленны и не сможете помешать гипидам прорваться сквозь ваши ряды, чтобы опрокинуть и истребить роскошный шатер вместе с останками вашего повелителя». — Вспомните, что скоро прибудет сюда моя пехота, ровно восемь тысяч войска. — Осмелься только! Попробуй! — грозно отвечал хэл с мрачным отчаянием в голосе. — Мы заслоним дорогой нам прах своими трупами. — Успокойся. Мы не покушаемся на осквернение могилы хана. Мы чтим вашу непоколебимую верность своему вождю. Мы уважаем мертвых. «Не мщение, а свободы добиваются германцы!» Ардарих повторил последние слова на готском языке. «Свобода! Свобода!» Раздались торжествующие крики в рядах гипидов. «Выслушай же меня, почтенный князь!» Снова заговорил Ардарих. «Ты поставил мне при начале наших переговоров неразумное требование. Тебе хотелось, чтобы я выдал гунам короля Визигаста, Дагара и его невесту Ильдихо». За это ты обещал с миром отпустить нас. Но ведь я рисковал своей жизнью, явившись сюда именно для их спасения. Если гунны хотят получить обратно освобожденных царственных пленников, то пускай возьмут их с оружием в руках». Стон бессильной ярости вырвался у Хеллхала. Он окинул нерешительным взглядом своих оробевших воинов. «Вот видишь, ты сам осознаешь свое бессилие». Продолжал король Гипидов. «Лучше согласись добровольно на то, что я предлагаю тебе от чистого сердца, из признательности к умершему хану. Мы не станем нападать на вас и удалимся, не сделав никакого вреда. Но пускай все германцы в лагере, как мужчины, так и женщины, которые пожелают последовать за мною, будут беспрепятственно отпущены в свое отечество. Вы же, гунны, оставайтесь в мире и оплакивайте своего повелителя». Вместе с ним и падение гунского царства. А сотням сыновей Атилы передайте такой привет от германцев: Валомер Амалунг, Ардарих сын Ватана, Визигаст Рук, Дагамут, Скир, Фара король герулов, Гирдивальд Туркилинг, Гельмихис, Лонга брат, Гариогас и Седо короли маркоманов и квадов, Гервальд и Гортарн алеманы, Ирнфрид тюрингенец, Арно, предводитель хатитов, Маркомер и Сунно, предводители побережных франков. Все эти короли народов, графы, начальники, заключили между собою священный союз, подтвержденный клятвою, и решили свергнуть с себя иго своих притеснителей, гуннов. «А мы, — грозно отвечал Хэл-Хал, — принудим вас к повиновению, как непокорных рабов, или все ляжем костьми!» Значит, вам придется испытать на себе второе. И ты, старик, и все сыновья Атиллы падут в неравной борьбе. Пусть сами боги рассудят, кто из нас прав, кто виноват в кровопролитной битве. Они решат, кому должен принадлежать мир. Сынам ли Атиллы или же сынам Асгарда. А теперь, по старинному геройскому обычаю нашего народа, назначим время и место великого сражения. В четыре месяца и мы успеем собрать все наши народы. В Паннонии протекает прекрасная река, называемая Нитадом. Она извивается по широким полям. Вот отличное место для битвы. Туда приглашаю я тебя и всех сыновей Атиллы со всеми военными силами гуннов на Кровавый пир. Согласны ли вы? Согласны! Твердо ответил Хел-Хал, гордо выпрямляясь. Он сделал знак своим приближенным и, и те разослали гонцов по всем улицам гунского лагеря с воззванием германцам, постоянным жителям и пленным, что они могут по желанию уходить с ардарихом или оставаться. Потом верный слуга Атилы обратился еще раз к своему противнику, королю Гипидов, и сказал, «Уходите скорее от этого священного места и не оскверняйте своим присутствием прах великого умершего!» «Мы пойдем!» — воскликнул Дагар. — Но свидимся с тобою снова, четыре месяца спустя. Тогда Нетат потечет кровью. Тогда мы заставим вас вернуться обратно в ваши родимые степи на Дальнем Востоке, и освобожденный мир стряхнет с себя Ермогуннов. — Свобода! Свобода! Разносилась между тем по всем улицам лагеря, куда только достигало воззвания Хеллхала. Тут Эльдихо подошла к отцу и жениху, подняла прелестную головку, зардевшись легким румянцем, и стала перешептываться с ними. Оба закивали ей в знак согласия, и Визигаст заговорил. «Князь Хэлхал, кроме добровольного освобождения живущих здесь германцев, мы просим тебя еще об одном. Уступи нам одного мертвеца, Эллака. Он пал от гунского ножа, спасая мою дочь». Его труп не должен быть осквернен вашим мщением. Мы возьмем его с собою. «И воздвигнем высокий курган над могилой этого потомка Амалунгов по старинному готскому обычаю», — перебил Даггар. Хелхал сделал утвердительный знак головой. «Элак не принадлежал нам при жизни», — с горечью произнес старик, «и не должен принадлежать нам по смерти». «Возьмите себе этого выродка!» Дагар с помощью своих скиров снял тело молодого князя с крыши и положил на носилки. Гунны молча стали расходиться, бросая мрачные, но смелые взгляды на гипидов, и окружили густой толпой пурпурный шатер с останками Атиллы. Последнее, что бросилось в глаза Ардариху, когда он готовился пуститься в обратный путь, была иссохшая фигура Хелхала. Старик с трудом зашел на деревянное возвышение, на котором поднималась палатка, и упал без чувств на верхней ступени. Глава 56. Гипиды направились к южным воротам, увозя с собою труп Эллака. У ворот они остановились, поджидая освобожденных германцев, стремившихся к ним со всех сторон. Мужчины, женщины, дети спешили к своим освободителям, кто пешком, кто верхом, кто на повозках, окруженных домашним скарбом. Каждая семья захватила с собою и свой домашний скот. Всего собралось народу несколько тысяч. Одни жили здесь более или менее продолжительное время в качестве заложников, пленных, просителей, искавших правосудия или обвиняемых, привлеченных к ответственности. Другие же составляли часть постоянного населения столицы гуннов. Прошло более часа времени, пока Герольд и Гипидов, трубя врага, объехали все улицы обширного лагеря, предлагая германцам следовать за королем Ардарихом. Наконец они вернулись с известием, что нигде нет больше ни одного германца и ни одной германки. Ни одна душа не пожелала остаться в неприятельском гнезде. Мало-помалу громадный поезд был приведен в порядок стараниями обоих королей, графа Гервальда и Даггара, И шествие тронулось в путь через южные ворота. Вечернее солнце, только изредка выглядывавшее из-за туч в продолжение долгого летнего дня, ярко осветило окрестность перед самым закатом. Его косые лучи заиграли на шлемах, концах копий, на панцирях и щитах отъезжавших германцев, придавая этой движущейся картине золотисто-огненный колорит. Король Ардарих вместе с другими предводителями Остановил своего коня, выехав за ворота, и бросил прощальный взгляд на лагерь Атиллы. «Смотрите!» — скричал он вдруг. «Что это вспыхнуло там багровым пламенем?» «Да», — подтвердил Дагар, — «а под пламенем клубится черный дым, точно исполинский траурный флаг». «Слушайтесь», — заметил Гервальд, — «какой ужасный рев, какой крик и завывание». Один из освобожденных германцев при первом возгласе Ардариха влез на высокий тополь у самых ворот и закричал: "О, господин, какое зрелище! Что там происходит? Шатер! Шатер спокойником, со всеми сокровищами. Гунны подожгли его, и он пылает с четырех сторон. А теперь? О, какой ужас! Что ты видишь? Они бросают в огонь живых людей. Мне ясно видно это отсюда." «Я узнаю их! Это рабы, которые устанавливали шатер и строили деревянное возвышение!» И германец в ужасе поспешил спуститься с дерева. «Понимаю», — заговорил король Визигаст, — «гунны предчувствуют, что им придется вскоре покинуть эту страну. Гордая столица хана опустеет и останется беззащитной, поэтому никто не должен знать, где погребен Тилла чтобы человеческое корыстолюбие не потревожило его праха в могиле. «Пойдем скорее, дорогая дочь моя!» прибавил он, подводя Эльдиху оседланную лошадь. Но королевна робко приблизилась к жениху, который взял в эту минуту из рук одного скира свою арфу, вынесенную из тюрьмы. Девушка вытянула вперед свою руку, пристально взглянула на нее и прошептала. «О мой догар!» Не страшно ли тебе будет прикоснуться к этой руке? Ведь ею совершено убийство. Но юноша порывисто схватил руку невесты с красивой узкой кистью и стал покрывать горячими поцелуями ее длинные белоснежные пальцы. «Это рука богини!» — воскликнул он с жаром. Сама Фригга укрепила ее и направила к общему спасению. Он ударил по струнам арфы и запел. «Слава вам, о златокудрые герои! Готы храбрые, отважные гипиды! Всем привет, спасённым от неволи, От ерма постылого Атиллы! Пойте песни радости по дарфу! Наконец погиб наш притеснитель! Божий бич, у народов ужас! Это цель! Ни мечом, ни дротиком германским Поражён он был на поле ратном! Нет!» В ночной тиши ехидне злобной Раздавила голову пятою, Растоптала в благородном гневе Королевна-царственная дева И спасла ее неустрашимость От тиранства многие народы. И она тот подвиг совершила, Честь свою девичью охраняя. «Вторьте вы, певцу под звуки арфы, И прославьте все мою невесту, красотою сияет лучезарной и мужей геройством превосходит. Жребий ей завидный в жизни выпал, от чудовища вселенную избавить. Имя этой девы непорочной перейдет к потомкам отдаленным. Слава деве, доблестное льдихо! Слава век, прекрасной королевне! Из сотни тысяч людей, протягивая руки к дочери Визигаста, которая стыдливо склонила голову на грудь жениха, с восторгом повторили вслед за певцом. «Слава! Слава Деве Благородной! Слава ей, прекрасной королевне!»